И вот Бармакар говорит, — А можно на чистоту, Гэт? Скажи, что тебя грызет? Гэт тряхнул головой и глубоко вздохнул. — Ладно, скажу. Гэт закашлялся, с трудом пришел в себя. — Кто говорил, что надо в поход? — Я. — Кто был уверен, что Рим быстро будет разгромлен? — Я. — Кто верил? Каждому слову командующему Я. Кто соблазнил вас обоих в поход? Думаю, что я. А теперь я говорю, доживу ли до завтрашнего дня. А почему, не знаю. Да потому что муторно на душе. Потому что сердце чует беду. Допустим, что увижу я рассвет, а дальше? Пусть доживу до следующей битвы, а дальше... Вы видели, как умирают люди на болотах? Видели, как спали они на трупах лошадей? Если кому-нибудь рассказать все это, не поверят, клянусь всеми богами, не поверят, мы пьем вино. спасибо тебе, Бармакар, а какую воду мы пили? И что мы будем пить завтра? Я чувствую себя виноватым перед вами. Я отравил вас в эту беду. Вы спросите... — А победа все-таки будет, — отвечаю, — будет, но без... Нет-нет, вы увидите ее, — будет, но без меня, — это уж точно. А теперь дайте мне поспать в тепле до утра, а сами можете миловаться сколько угодно, считая, что здесь только вы и один труп. С этими словами Ганугот лег на теплую землю лицом к земной стене и вскоре захрапел. Бармакар сидел, словно оглушенный, все в той же позе, поджав ноги по-левийски. Рута сказала, у нас еще есть время, чтобы жить и любить до рассвета. А Бармакар словно окаменел, пырни ножом, кровь не пойдет. Второе письмо Ахилла поэту Лахету сыну Евфикла. Ахилл Лахету привет и добрые пожелания. Сколько прошло времени с того дня, когда написал тебе первое письмо из италийского похода великого Ганнибала? Не шесть дней и месяцев. Кажется, прошло целые столетия. Ведь за моими плечами не только Альпы, но что страшнее его сто крат болота по дороге в Атрулью. Ты спросишь, мой далекий друг, разве не видали мы с тобою болот? Что в них особенного? Чем они страшнее снегов и льдов альпийских, о которых писал я тебе? Скажу без лишних слов, которыми иные поэты вышибают слезы из глаз своих слушателей. Я и мои соратники побывали в подземном царстве. А ты восклицаешь, побывал Ахилл и остался жив. Да, побывал, но жив ли я, сказать затрудняюсь, убей меня. Не знаю. Начну с того, что мошкара там размером, наверное, с воробья, во всяком случае не меньше. Ибо так жалить простой комар не в состоянии. Люди пухли от укусов, а ведь стояла зимняя прохлада. Неужели не имеют значения времена года? По-видимому, нет, если судить по тому, что я видел и что пережил. Тот, кто благодаря сочувствию богов перенес укусы здешних комаров и прочих летающих разбойников, тот запросто мог утонуть в вонючей болотной жиже. — А почему утонуть, спросишь ты, ибо, по здравому суждению, надо держаться подальше от жижи. Но как держаться? Мы же ушли в болото, чтобы избежать встречи с римлянами. Мы спали на спинах павших лошадей, на каких-то грязных кочках, а во сне падали в грязь от усталости и бессилия, падали и задыхались в тине. Я никогда не предполагал, друг мой Лохет, что человек способен вынести столько, сколько выпало на нашу долю в этом необычном походе. Если не все передохли по дороге в Атрурию, то, наверное, только потому, что вел нас великий Ганнибал. Он тоже спал, как все мы, в болотных миазмах, как и все мы, ел одинаковую с нами пищу и пил одну и ту же вонючую воду. Он даже потерял один глаз, он у него воспалился, а бездарные врачеватели ничем не могли помочь. Так окривел наш Ганибал.